Интерлюдия. Никогда не остывающее железо. Вельф Кротце. Уровень второй. Сила. От H118 до H177. Защита. От H123 до H191. Проворство. От H143 до G233. Ловкость. От I71 до H138. Магия. От Ай-72 до Ай-98. Кузнец Ай. Заклинание. Призрачный огонек. Антимагическое заклинание. Заклинание «Нечестивое пламя». Навыки. Кровь кротца. Способность изготавливать магические мечи. Усиливает магический меч в процессе производства. Ожог частности. Повышает устойчивость к пламени. Усиливает силу огненных атак. В тот же день, когда Лили подняла уровень, своё улучшение характеристик получил Вельф. Вдобавок к увеличению способности он развил новый навык. Совсем недавно получивший второй уровень Вельф был очень далёк от повышения уровня до третьего. В конце концов, он не был Беллом, боевой опыт которого вырос после экспедиции как на дрожжах. Возможно, благодаря проверке экстремальными условиями, парень развил навык, который повысил его связь с огненным элементом, и теперь любой огненный меч в его руках становился сильней. Гесте ничего не понимавшая в боях, была очень довольна таким наглядным результатом. Вельф, впрочем, ничему из своих характеристик не придал значения, потому что было одно дело, которого он ожидал гораздо больше. «Мой последний магический меч! Вот, взгляни!» Третий этаж офиса лавки Семиги гефест на северо-западной главной улице. Вельф не мог скрыть гордости, представив созданное оружие, находившееся перед ним богине шакоу выкованы им в подземелье. Изучавшая оружие богини, Гефест прищурила левый глаз, правый был скрыт повязкой, и скользнула взглядом по поверхности клинка. В жизни кузнецов нет момента волнительней, от него захватывает дух. Настоящая богиня кузнеца оценивает его работу с позицией истинного мастерства. С позиции истинного мастерства. Разумеется, любой ремесленник будет ловить любое слово богов, вроде Гефест и Гайбнио. Их осуждение может заставить мастера навсегда бросить кузнечный молот. Эти боги воплощают собой самых умелых в мире кузнецов, не имея характеристик. Впрочем, в этот раз Вильф не особо переживал по поводу результата. Не потому что ожидал обязательной похвалы своей работы, а потому что был доволен своим творением. Если же Гефёзд вынесет плохой вердикт, это будет лишь значить, что ему нужно приложить еще больше усилий к покорению «Вершины». Вельф ощущал лишь желание превзойти себя прошлого, когда вкладывал все свои силы в создание этого магического клинка. «Всевышние, как ты знаешь, Вельф сковал этот клинок, когда был в подземелье. Этот придурок создал его там, где обитает сама смерть, без должных ингредиентов в подготовке. Не забывай об этом, когда будешь говорить свою оценку». Вдобавок к Вельфу и Гефест в комнате находилась полудворфейка, чья заметная грудь была обвязана всего лишь полоской ткани. Опустив подбородок на руки, она сидела на столе Гефест. Собаки подразнивала Вельфа, с её губ не сходила улыбка. Вельфу было бы гораздо спокойнее, если бы собаки здесь не было, но она настояла на своём присутствии. Вельф посмотрел на неё недобрым взглядом. Когда она упомянула подробности, которыми не поделился он, а Гефест наконец нарушил молчание. «Это и правда не магический меч Кротца. Он твой. Магический меч Вельфа». Она пробежала пальцем по клинку, на котором уже остались отметины после частого использования в подземелье. Богиня заметила, что он создан из адамантина. В глазах Гефест отразилось красное лезвие клинка, словно подтверждая навыки Вельфа, а также то пламя и дух, которые парень вложил в создание меча. Магическое оружие было прекрасным. «Так что, Всевышняя, твоё мнение?» Спросила собаки, будто стараясь подстегнуть вердикт. Воцарилось молчание... Через несколько секунд повелительница Кузнес произнесла «Удовлетворительно». Что-то полыхнуло в Вельфе с такой силой, что он крепко сжал кулак. Гефест сказала всего одно слово, и его было достаточно, чтобы дух Вельфа взревел. Его тело загорелось, словно горн, настолько высоко он ценил слова Гефест. Субаки продолжала улыбаться, наблюдая за разговором, но было заметно, что, как старшая коллега Вельфа, она была довольна прогрессом новичка. «Вершина, к которой вы оба стремитесь, ещё очень далеко. Вы должны идти своими путями». Гефест всё это время не выражала никаких эмоций, но после этих слов наконец улыбнулась. Она взяла Шикоу Казуки обеими руками и протянула его Вильфу. Вельф также принял меч обеими руками, будто благословение своего правителя. Парень вернул меч в ножны и начал оборачивать их белой тканью, словно этот клинок был величайшим его сокровищем». Гефест наблюдал за действиями Вильфа с любовью, словно богиня-покровительница с небес. И в эту секунду Гефест легонько прокашлялась, будто пытаясь согнать божественность со своего лица. Её щеки покраснели, и она прикрыла глаза. Стоявшему напротив Вильфу подумалось, что она смотрит на него косо, словно пытаясь выдавить что-то из себя. Когда Гефест заговорила, её говор напоминал бормотание, сказанное совершенно не в тоне Гефест. «В общем, меч кое-где не доработан, но ты вложил в его создание душу, так что... Наверное, даже я, богиня, не представляла, что ты зайдёшь так далеко и так быстро. Так что, в общем, я пытаюсь сказать, и отчасти, только отчасти, запомни. И, может, это можно назвать признанием твоих навыков?» С каждым словом щеки Гефеста становились всё красней. Собаки расплылась в улыбке. Вельф же остался Вельфом, и когда Гефест заговорила, ему показалось, что он понял значение её слов». Он триумфально сжал кулаки и улыбнулся. Красноволосая красноглазая богиня удивилась такой реакции, но улыбнулась Вельф в ответ. Собравшись, мужеством богиня заговорила. «Как и обещала, я начну с тобой встреча». Но одновременно с богиней Вельф завопил во весь голос. «Спасибо, Всевышняя! Я продолжу в том же духе и клянусь, создам оружие, которое тебя впечатлит!» Вельф говорил с таким пылом, что это полностью поглотило слова богини. Гефес застыла. Улыбка сошла с лица Цубаки, а Вельф продолжал победно улыбаться. Он был уверен, что понял, что именно она собиралась сказать, ведь она не хотела, чтобы он останавливался на достигнутом, показав ей такой клинок. Он должен постараться покорить новую вершину, достигнуть мастерства и исполнить великое обещание, которое он дал самому себе, и получить то, что он так жаждет. «А теперь прошу прощения!» Добавил Вельф и повернулся на каблуках. Не испытывая ни капли сожаления, он вышел из офиса. Прямо сейчас он намеревался пойти в свою кузницу и взяться за изготовление нового оружия. Гефест и остались озадаченными. После того, как Вельф ушёл, шокированная Гефест совсем по-девичьи взвизгнула. «Не может быть!» Её покраснели ещё сильнее, чем раньше, а на лице воцарилась смесь гнева, уязвлённой гордости и раздражения. Она яростно уставилась на дверь, через которую вышел парень, и топнула ногой. Если бы здесь была одна из её подруг-богинь, Она бы не поверила своим глазам. Сидящая на столе Цубаке потерла виски, увидев такое нехарактерное поведение. «А вот же бай. Добился такого мастерства, и теперь его только оружие интересует!» Пробормотала женщина-кузнец, совершенно забыв, что то же самое можно сказать и о ней. «Зависимый отковки дурак!» «Да!» Вельф бежал по улице Морарио, замотанный в белую ткань магический меч висел за его спиной. Широкой улыбкой на лица он шагал по улицам почти в припрыжку и кричал так, что проходившие мимо полулюди убегали с его дороги. Всё это время он прятал свою радость от Гифеста Цубаки и только после ухода позволил ей ворваться на волю. Он был похож на маленького мальчика. Таким Вельфа никто никогда не видел, он всегда был очень осторожен в демонстрации эмоций, считая, что должен поддерживать репутацию одного из старших членов семьи Гестии. Если кто и проявлял свои эмоции, не сдерживаясь подобным образом, так это был. Если попытаться узнать, так ли он был счастлив, как это показывал, Вельф бы ответил «О да, я чертовски рад». В конце концов, Гефест, величайший кузнец, которого он знал, назвала его работу «удовлетворительной». Любой кузнец, включая самого Вельфа, прекрасно знал, как непросто добиться такого признания. Если сделанная экипировка признаётся удовлетворительной богиней-кузнецей, стоящей на вершине мастерства, — «Это значит, что предмет заслуживает великой чести». Его работа была признана, хоть и скупым, но одобрением. Несмотря на то, что их первая встреча с владычицей Огня была случайностью, он, наконец, смог заработать очко в свою пользу. «Да!» — снова выкрикнул Вельф. Продолжая бежать на эмоциях, он оттолкнулся от земли. Логика подсказывала, что ему стоит сдерживаться, но чувства, которые бушевали в его груди, он сдержать не мог. Он возненавидел магические мечи, Возможно, с того самого дня, как он смог их ковать, он их возненавидел. Но теперь, наконец, хоть и немного он смог снова их полюбить. «У меня такое чувство, что я снова начинаю воспринимать ребята». Он бежал, не задумываясь о направлении, и обнаружил, что находится в Центральном парке. Вельф замедлился, тёплое солнце омовало его своим светом. Авантюристы проходили мимо, а Вельф поднял взгляд. «Фобас, ты смотришь?» Пробормотал он, уставившись в бескрайнее голубое небо над головой, размышляя о всех тех событиях, которые сделали его тем, кто он есть. «У меня получается. Я оказался на это способен». Уголки его губ скривились в хитрые улыбке. Ему показалось, что между облаками он увидел лицо богини, улыбнувшийся ему также в ответ.